ва 61. Я никогда не видел, чтобы кто-то по-настоящему побелел. Ведь это просто выражение, такое же, как я чуть не умер или я описался от смеха. Хотя второе один раз приключилось с Валери Кинг в 2004 году. Но в жизни обычно никто не белеет, кроме Альфи Монка во время школьного обсуждения месяца истории региона. Альфи вообще был бледный, хотя в последнее время стояли солнечные дни, и он сумел немного загореть, но это было нечто другое. Женщина, которая руководила обсуждением, что-то сказала, и я, повернувшись к Альфе, увидел, как с его щек исчезли все краски. Ужасно! Он стал бело-серого цвета. Рот его двигался, словно он говорил, но ничего не было слышно. Вот что тогда случилось. Вечер был тёплый, и школьный актовый зал раскалённый как печка. Всё ещё пахло обедом. Все скучали и особо не прислушивались к лекции на тему Археологические изыскания на Северо-Востоке: от прошлого к будущему. Название темы оканчивалось знаком восклицания. Грустная попытка развеселиться. Мистер Спринкэм объявил имя докладчика, доктора Сюзанны Хайнс. Я тут же поискал глазами Рокси. Узнала ли она ее? Рокси улыбнулась в ответ. Это была Сью с нашей улицы. Сью — одна из двух любительниц кошек, которые никогда не разлучались, и все говорили о них. Сью и Пру. На этот раз Сью была одета не в джинсы и огромный бесформенный свитер, а в стильный брючный костюм. До начала лекции мистеру Спринг ему дважды пришлось крикнуть «Тишина!» И заставить инего де ломбру пересесть, чтобы лучше его контролировать. Шторы были опущены. Доктор Хайнц собиралась показывать слайды. Говорила она тихим, вкрадчивым голосом с сильным иностранным акцентом. Я жалел её. Она выглядела как милая старая тётушка. Хуже всего для Сью было то, что она нервничала. И ребята это заметили. Словно все ученики 7 года рождения превратились в диких псов и чуяли страх. "Здравствуйте, дети", сказала Сью, а я подумал: "Плохое начало". "Вы знаете, кто такой археолог?" спросила она. Нудная старая дура, прошептал Иниго де Ломбра, но недостаточно тихо. Я был уверен, что доктор Хайнц услышал его, и мне стало ужасно неудобно. Не поднялось ни одной руки. Ну, э-э э-э археология это это изучение истории человечества с помощью вещей, которые остались с древних времён. В земле могут быть вещи или разрушенные здания и памятники. Я часто говорю в своей подруге пруденции. Мне никогда не стать богатой, потому что моя работа вся в руинах. Она улыбнулась и замолчала в ожидании смеха. Однако к ней были повернуты сто двадцать безразличных лиц. Пять секунд спустя Альфи прыснул. В руинах! Все обернулись и посмотрели на него. Ужасно. Альфи определённо был единственным, кого интересовала тема. Он наклонился вперёд и впитывал каждое слово доктора Хайнц, который всё говорил и говорил о раскопках. Она показала нам совок и кисточку, которой смахивала грязь с артефактов. А затем пошли слайды, бесконечные слайды. Альфи же так и не заскучал. Сти вспыл раскоп, в котором я работала в 1990 году в деревне Сакстон, что в востоле Таутона. Примерно 70 км отсюда, не очень близко. Появился слайд с изображением очередной дыры в земле. Возле неё стояла улыбающаяся доктор Хайнц в толстых очках. Кто может рассказать «Что происходило в Таутоне?» Альфи, единственный, поднял руку. «Битва при Таутоне!» – выкрикнул он. «Именно! Плакотарюфас! Битва при Таутоне! Часто ее насыфают самой кровавой битвой в истории Англии. Считается, в один день «Было у Пито 25 тысяч человек, но, на мой взгляд, это большое преувеличение!» «Извините, пожалуйста!» — Альфи снова поднял руку. «Та? Убили от 40 до 50 тысяч человек. Это была огромная битва!» Ученики оглянулись, чтобы посмотреть на того, кто посмел спорить с экспертом. Но Альфи усвоил вчерашний урок на приключения в Саксонии, поэтому дал задний ход. Э, я это читал. Существуют разные записи, которые тают, разные цифры. Но я знаю, что кофорю, отрезала доктор Хенц. А я знаю то, что видел, сказал Альфи. Дети захихикали, он добавил. По телевизору Этот разговор вызвал недовольство мистера Спрингхэма. Он поднялся. «Довольно, Альфи Монг. Замолчи, прояви уважение». Альфи густо покраснел, что сильно контрастировало с обычным цветом его лица. Лекция почти закончилась, и доктор Хайнс произнесла «В конце!». Часть слушателей с облегчением прошептали «Да!», что Сью наверняка услышала. Вена, наверное, хотите уснуть? Где теперь тут раскопки? Позвольте мне рассказать о новом проекте, совсем не так далеко отсюда, на острове Коквет. И тут Альфи, который съёжился на стуле после окрика мистера Спринкхема, резко выпрямился, словно его ударило током. PowerPoint показал очередную картинку, где была изображена квадратная башня маяка в окружении домиков. Она напоминала замок из мультфильма, белые нарисованные стены с зубцами наверху. Это тетти, маяк на острове Кокфет. Однако мы ферим, что он был построен на месте средневековой часовни. В те времена остров Коквет представлялся по Я всё время зевал. Может, альфе лекция и была интересна, но мне нет. Лектор ещё пару минут продолжал говорить. Наши раскопки этим летом мы путём раскапывать территорию от сих и до сих. Она показала на карте. Мы найтим,sin найти артефакты, сохранившиеся с первых жителей острова, и даже может быть Она сделала паузу, чтобы усилить напряжение, и договорила страшным голосом. «Скелет или несколько?» Никто не отреагировал. «Нам было все равно. Я посмотрел на Альфа и увидел, как он побледнел. Из-за скелетов, что ли? Наверное, он все еще оплакивал свою маму. Такие детали могли его расстроить». То, что Сью сказал сразу после этого, явно вызвало у Альфи сильнейшее потрясение. А то тофо. Я буду лично вести раскопки в некоторых пещерах. Не отрицается, что в пещерах закапывали сокровища. И если вспомнить латинский язык, то глагол cavare Громко хлопнув сиденьем стула, Альфи вскочил и поспешил к двери. Все опять повернулись к нему. Мистер Спринкэм открыл рот, чтобы закричать, но Альфи его опередил. Извините, сэр, мне нехорошо. Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь и вышел. Я отправился за ним, потому что мистер Спринкэм приказал мне: "Пойди и проверь, всё ли с ним в порядке". Он не был в порядке. Скорее, наоборот.